Глава 25. Несколько дней назад мы обогнали Лирийские горы, оставив их позади. И теперь скачем на юг. Перед нами до горизонта раскинулся сверкающий белоснежный ковёр. Я чувствую, как дышу простором. Мои лёгкие становятся больше, а грудная клетка шире. Кажется, будто мы, наши лошади, три верховые и одна вьючная, которая везёт нашу палатку, матрацы и спальные мешки, Единственные живые существа на всём белом свете. Вдруг Алис, сдавленно вскрикивает. Вздрогнув, я хватаюсь за меч. Но Лема хочет, и по перекошенному лицу Алис я понимаю, что он просто запустил в неё снежком. Ах ты жалкий, сквозь зубы Цадеталис. У меня не было выбора, весело перебивает её Лем. Ты почти протёрла взглядом дыру в воздухе. Мало ли, кто из неё бы вылез. Тут Лемпров. С тех пор, как мы уехали из деревни, Алис постоянно погружена в раздумья. При разговоре отвечает что-то невразумительное или вовсе молчит. А в следующий миг вдруг снова превращается в остроумную Алис, и ехидство в её комментариях больше, чем нужно. Она даже саркастичнее обычного. О чём же она думает, пока мы скачем в бильдар? Страна выглядит как прежде, но ощущения у меня совсем не такие, какие были во время путешествия с Натаниэлем. Во многом из-за Леома, потому что рядом с ним я чувствую себя дома, даже в заснеженном нигде, вдали от дорожных указателей. Однако есть ещё кое-что важное. Натаниэль всегда был начеку, потому что ожидал опасность. Лиам и Алис тоже внимательные, но по-другому. Они не высматривают опасность, они оценивают, для кого мы можем представлять угрозу. Очень надеюсь, что они не нападут на карету с богачами только потому, что Алис не понравится их флаг или Лилем почувствует к ним отвращение. Но врать не буду. Здорово чувствовать себя не жертвой, а частью компании, к которой нужно относиться серьёзно. охотник и добыча ловец и зверь в игре победит лучший по карте я рассчитала что дорога займёт у нас всего день но из-за погоды ехать пришлось все три мы скачем через лес обнажённые деревья тянутся в бесконечную высь не пропуская раскидистыми ветвями дневной свет в воздухе что-то сверкает сначала я думаю что мне мерещится Но затем замечаю тонкие переливающиеся искорки на мехе шубы, в гриве лошади и даже на собственной коже. Бельдар, гора тезапала, объясняет Лиам, правильно истолковав мой изумлённый взгляд. Тысячелетия назад здесь произошло извержение вулкана, и на поверхности оказался пласт горной породы с бесчисленными залежами опала. И когда старый кратер снова проснулся, Вместо пепла из него выбросила опаловую пыль. Звучит потрясающе, восклицаю я. Будто живёшь в произведении искусства или в шкатулке с драгоценностями. Наверное, да. Вот бы построить в Билдаре дворец, будь я. До меня совпаданием доходит, что я уже королева. Испуганно перевожу взгляд с Лео на Алис, и мы дружно заливаемся смехом. А ведь Билдар когда-то был столицей. хихикает Алис. Но «Ну, разве не иронично? И там был дворец, вроде его построили из стекла. Что же с ним стало? Извержение вулкана стёрло дворец с лица земли. В Билдарии по сей день находят расплавленное стекло с костями погибших. Смех улетучивается. Меня передёргивает. Они все погибли? Сотни горожан и почти весь королевский двор, сообщает Алис. Кроме королевы и короля и нескольких приближённых, которые в это время были в Рубии. И это посчитали знаком свыше, мол, Лескай желает, чтобы дворец построили в Рубии. Подхватывает Лем. С тех пор люди верят, что опал приносит несчастье. Во всей стране не сыщется человека, который бы носил украшения с этим камнем. Во всяком случае, открыто этого никто не делает, добавляет Алис, с понимающей усмешкой. почти заметно скользя взглядом по подлеску. И на картах Билдара нет. Одни забредают в него по чистой случайности, другие ищут намеренно. Забытое место. Вслух размышляю я. Лем направляет Нурю, кремовую кобылку, поближе к золоцу. Пальцами он неуловимо указывает в сторону леса. Он не забыт, хотя о нём очень хотели забыть. Здесь процветает запретное. Незаметно, тихо. Лем говорит Небельдаре. Самая совсем ничего не услышала, но поняла, что они с Алис что-то засекли. Сосредоточенные и внимательно, они окидывают взглядом дорогу, расстилающуюся перед ними. Едем мы плотной группой. Тут Алис с Лемом Будто бы случайно касается своих накидок, и те плавно и свободно спадают к стременам. Теперь ничто не мешает моим спутникам быстро выхватить мечи. Лиам мельком смотрит на меня, проверяя, скрывает ли капюшон лицо и убранные волосы. Нельзя, чтобы кто-то узнал во мне королеву. Я перебираю вожжи в руках, чтобы размять задебившиеся от влаги кожаные перчатки. Так будет удобнее взяться за меч. Если это будет необходимо. И что же там происходит? В моём голосе звучит жажда приключений. Может, в Билдаре есть чёрный рынок? Молчание делает нас подозрительными. И по реакции Алис с Леммом, я догадываюсь, что надо себя вести так, будто мы чувствуем себя в полной безопасности. Это даёт нам преимущество. Иногда бывает, со смехом отвечает Лемм. Если хочешь избавиться от какой-нибудь вещицы, сохранение которой тебе могут татцепать руку, вбельдаре ты её продашь. А ты купишь мне что-нибудь. Лем смотрит прямо на меня глубоким и сияющим взглядом, на его внимание рассеивает вокруг нас. А что бы ты хотела? Что-нибудь красивое. Я с усилием улыбаюсь. Надо делать вид, будто ничего не происходит. Но именно сейчас я вдруг понимаю, что ключ в разгадке это тишина. В подлеске больше ничего не трещит, не скрипит. Животные, которых было почти не видно, но хотя бы слышно, и счастли. Значит, что-нибудь красивое, задумчиво повторяет Лиам. Я киваю. Или что-нибудь прекрасное, продолжает рассуждать он. Например, Во имя ночного горшка королевы, прекратите сейчас же, не выдерживает Алис. Не то я больше не смогу спать с вами в одной палатке. Никак не пойму, это угроза или обещание, шепчет мне Лиа, облизывая губы. А затем понизив голос, говорит: Сохраняем спокойствие. В случае чего, бросим вьючную лошадь. И прежде чем я успеваю испугаться, он вдруг заслоняется маленьким щитом, который только что висел на седле. Грязь в дерево впивается короткая толстая стрела. Я в спешке хватаюсь за меч и не могу обнажить клинок. Поэтому от первого противника отбиваюсь ножными. Неловко стукую его в грудь, но это лишь отбрасывает его на несколько шагов. Сражаться я могу даже палкой. Годами только так и делала. Но ни разу не занималась этим верхом на лошади. Несколько секунд я думаю, как поступить. спешиться и принять бой или ускакать прочь. Почувствовав мою неуверенность, золотцы фыркает и пускается галопом. С трудом мне удаётся осадить её и вернуть на место между моими друзьями, рядом с вечной лошадкой, которую Лиам ведёт на привязи. Нападающих всего шестерых. Их лица скрыты под повязками. Они понимают, что лошади наше преимущество, поэтому пытаются первым делом поранить их своими кинжалами и ножами. чтобы мы не смогли сражаться верхом или сбежать. Лиам размахивает над головой Нури, и мне делается страшно. Лицо у него бесстрастное, будто он просто упражняется. Даже в быстрых взглядах, которые Лиам бросает на меня, нет ничего, кроме сосредоточенности. Алис защищает меня с другой стороны. В руках она сжимает короткий клинок и ещё два кинжальчика, прикреплённых к тременам. кинжальчике, она использует против тех, кто пытается подобраться к её коню. Я бью кого-то по голове зачехлённым мечом. Меня бросает то в жар, то в холод. Внутри всё сжимается от смеси адреналина и отвращения, когда я замечаю прядьа кровавленных волос, которая прилипла к деревянному ножнам. Какое облегчение, что я не обнажила меч. Заточённый клинок лема замирает совсем близко. И ещё немного. И он рассёк бы мне плечо. Вместо этого Лиам вдруг отводит руку так, что клинок почти касается гривы Нурии и бьёт противника в челюсть рукоятью. Тот со стоном падает на землю. Это бой, не игра. Однако мне кажется, будто они не собираются нас убивать. Нападающим нужна добыча, то немногое, что у нас есть. Эта догадка приводит меня в ярость. Кто-то тянется к поводьям вьючной лошадки, и я бью его по руке. Хруст, с которым ломается рука, заставляет меня содрогнуться. Я заставляю золотца сделать ещё несколько шагов в сторону покачнувшегося противника, а сама угрожаю ему мечом. Перин! Пронзительно кричит какой-то женский голос. Неужели это Алис? Воима всего святого, у них есть Перин. Я поворачиваю лошадь и вижу Лиама. Он глядит на меня так, будто я мысница ужасный кошмар. Бежим, беззвучно шевелит губами он. Я перевожу взгляд на Алис. Она в ужасе смотрит на что-то позади нас. Один из разбойников держит поводцы пони, на спине которого сидит сгорбившись какое-то огромное существо, на которое надели мешок. Разбойник тыкает в ткань ножом, и раздаётся ужасный вой. На половину мешок вспарывается ножом разбойника, а остальное существо разрывает само. Разбойник бросается на утёк. Споткнувшись, он падает, но снова вскакивает на ноги. Существо тем временем расправляет мощные крылья. "Проклятье", шепчу я. "Я знаю, что это за существо. Видела его на мрачных гобеленах во дворце. Оно напоминает сокола. Золотисто-бурое оперение. Мощная грудь, изогнутый клюв. Только глаза у него не птичьи, а скорее человеческие. Ведь в них плещется жажда убийства, которая неведома животным. Проклятая птица, гораздо крупнее человека. А крылья у неё метра 4, если не больше. Скачем отсюда, крик Лема заставляет меня сбросить оцепенение. Мне безумно страшно. Я очень хочу сделать так, как велит лем, но не могу отвести взгляд от перрина, который взмывает в воздух. Я замечаю седло на спине нервного пони. Оно сделано из толстенной кожи, а сверху к нему приделана металлическая перекладина, изцарапанная как тями чудовище. Левую лапу птицы оббивает тонкая цепочка, которая прикреплена к седлу. Глаза пони завязаны, И, видимо, только поэтому он до сих пор не ударился в паническое бегство. Майлин снова кричит Лем. На этот раз я подчиняюсь, потому что птица совсем близко. Нужно скорее бежать. Вряд ли эта гигантская курица будет сомневаться или осторожничать. Нав следующий миг один из разбойников хватает под усцы мою лошадь. Золото скачет галопом. Но у неё получается только оббежать вокруг разбойника неполный круг, потому что он грубо тянет повод в сторону. Мне требуется несколько секунд, чтобы поймать равновесие. Затем я замахиваюсь ножными и бью этого мерзавца прямо по руке, которая он удерживает лошадь. Увы, но разбойник оказывается проворнее. Прежде чем я успеваю что-то сообразить, он хватает деревянные ножны и тянет на себя, пытаясь вырвать их у меня из рук. О, бьюдок, а ну пусти. Цыжу я сквозь стиснутые зубы. Однако он тянет на себя, и я с трудом удерживаю ножны. Сбросив с тремина, легаю этого гада ногой, и он отступает. Но не так далеко, как хотелось бы. Сдаваться он не собирается. И вдруг поворачивает ножны, отчего я чуть не выпускаю их из рук. Птица опускается на землю в нескольких метрах от нас. издав звук, похожий на вопль дикого кота. Тут же раздаётся чей-то болезненный вскрик. "Лиам!" Испуганно визжит лис. Оказавшись без седака, кремовая кобылка Нурии, вся в крови, бежит прочь. Мощные крылья Перина закрывают мне обзор. Я уже ничего не соображаю. Скидываю капюшон и вдруг слышу собственный голос. Никогда прежде он не звучал настолько Громко, чётливо и мощно. А отвали. Я даже не кричу. Но мой противник выглядит так, будто ему залепили пощёчину. Сбитый с толку, он отпускает нож и пускается на утёк. Я снова высматриваю Лема. Ему удалось отбиться от чудовищной птицы, и теперь он пытается встать. Аперин, отвернувшись от Лема, изучает взглядом меня. Вдруг он взлетает. Сначала я думаю, что он хочет улететь. Через паутину, которую Лиаскай расставила у меня в голове, я чувствую, как ему хочется убраться отсюда. Это желание так велико. И я уже думаю, что он взлетит ещё выше и оборвёт цепочку, привязывающую его к седлу. Боюсь за бедного пони. Перрин вот-вот поднимет его в воздух и унесёт прочь. Но в то же время надеюсь, что так и случится. На цепочка натягивается до предела, и Пони, пошатнувшись, чуть не падает. Его колотится дрожь. С полным болью визгом, птица снова бросается вниз. Я переглядываю с Леммом, который снова сжимает в руках меч. Один из разбойников нападает на него. Лем что-то шепчет мне. Я вижу, как шевелятся его губы, но не разбираю слов. Противника справа я замечаю слишком поздно. Нет. Отразить удар меча не успеваю. Разворачиваю золотца, мысленно показываю образ молнии. Её бьют мечом в грудь. Меня ослепляет гнев. Я отомщу этому ублюдку посмевшему ранить мою храбрую лошадь. Золотце взвивается надбы, но тут её тело пронзает судорогой. Свободной рукой я цепляюсь за гриву лошади, чтобы не вылететь из седла. Однако силы оставляют золоцы. И мы вместе грохаемся на землю. Падаем, как в замедленной съёмке. Я успеваю перевернуться, чтобы меня не придавило телом лошади. Золоцы вскакивает и уносится прочь. Какое облегчение. Может, её не очень тяжело ранили? Моргаю. Но всё тает, в застилающей глаза пелене.